Глава 6. Учение развлечения. Связь внутри транспорта работала частично. Мы шли и рассматривали из украшенной рисунками стены. Найцы, впрочем, как и новые люди, и многие другие гуманоиды делали свои боевые корабли с любовью. Если была возможность, то внутренности корабля украшали как могли. Для нас это прежде всего дом, и было немало тех, кто ни разу не спускался на планеты за всю жизнь. Через 5 минут прогулки мы снова вышли в области действия сигнала. Яру прислал короткий доклад, что нас обмигивают лазером. Он употребил слово обмигивают, а не наносят удар, сканируют или дали по нам целеуказание. Всё, что происходило у нас, сразу же транслировалось на топор палача. и через несколько минут у меня был еще один доклад с расшифровкой сигналов. Мигание исходило со здоровенного астероида, оборудованного как космический корабль под старину. Мы его давно обнаружили и полагали, что корабль-астероид обитаем. Но он был построен по древним технологиям и не принадлежал новому человечеству, а заниматься установлением дружбы при таком количестве проблем мне было некогда. Все корабли тяжёлого и сверхтяжёлого класса, принадлежащие новым людям, имели огромные базы знаний. Нередко они могли находиться в автономии десятки лет, отыскивая целые цивилизации. Древние языки, сведения о культуре и истории бережно хранились и систематизировались, чтобы быстрее найти контакт с гуманоидами. Не всем новым людям это нужно. Мы свою историю ведём от тех кто взялся за ядерные бомбы и автоматические турели и дал паукам и богомолам пожвалам и брюшкам. А вот кому положено заниматься контактами с гуманоидами, имели поистине огромную базу знаний буквально обо всем. Я, как старший техник, сразу понял, что с нами пытаются таким способом говорить. Пока читал отчет из кинотопора Палача, услышал голос Ярла. «Товарищ Илли, может, они нам что-то сказать хотят?» Да, я как раз читаю. Искен уже расшифровал. О помощи не просят. Говорят, что скоро сюда прилетит стая насекомых и предупреждают нас. Язык у них такой древний и редкий, что нашему электронному мозгу пришлось его из самых дальних архивов вытаскивать. Тогда тем более надо помочь. Надо. Но вначале думать и наблюдать. Они нам ни одной цифры не передали, кто прилетит, сколько. Просто много. Меня не устраивает. Импланты — это очень удобно. Пока я говорил с ярлым голосом, то передал ему же команду на боевое построение, раздал своим техникам кучу распоряжений и отдал часть каналов управления автоматизированным торпедным комплексом. Наша эскадра готовилась к бою. Представления не имею, что мигальщики имели под много насекомых врагов Но для этого мира всё происходит как-то очень ожидаемо. Срочно надо ещё какое-нибудь событие. Это я уже сам у себя в голове шутить начал. Но стоило только об этом подумать, как пришло сообщение от научного отдела Ленкора. Найца можно выпускать, прививок не требуется. Наша зараза никого, кроме себя, не терпит. И если он иммунный, то всё остальное можно игнорировать. Глянул Но... на время. Три с половиной минуты между сообщениями. Ну вот, все хорошо. Мир по-прежнему сумасшедший, а то я уже начал напрягаться от зловещего ожидания. За нашей эскадрой неспешно шел беспилотный десантный бот, наполненный научным оборудованием. Перед тем, как упаковать «Алгу», я взял у него пробы и отправил на бот, которым дистанционно управляли научники. Тащить образцы на линкор я даже и не думал. А если зараза оказалась бы другой, то сжег бы нашу летающую лабораторию. А моих бойцов по десять раз простерилизовал и вернул на топор палача только после карантина. Мои штурмовики видели суету, но пока не понимали причину. Ирма, Альбинос, экскурсия отменяется. Зато я вас приглашаю в более занимательный поход по еще более древнему кораблю и космический бой. Есть, товарищ непилот-капитан! Радостно ответили бойцы, и мы понеслись по коридорам к шлюзу. Через 7 минут мой эсминец отстыковался и занял своё место в нашей эскадре. Жаль, осмотр оброняющегося найского транспорта придётся отложить. Но такими темпами он будет дрейфовать к топору палача ещё больше года. Думаю, успеем посетить На борту транспорта я оставил десяток боевых дронов выбивать жуков-алкадавов, двух ремонтных дронов и одного фронтального меха на случай появления кого-то крупного. Древние богомолы были недороссликами по сравнению со своими современными собратьями, и с ними мог справиться любой автоматизированный воин. Сейчас бы этот номер не прошёл. Даже самый израненный и контуженный современный богомол мог прорвать бойца в штурмовой броне и легко обмануть машину. Да, было наивное время, когда Богомолов можно было душить голыми манипуляторами штурмового васкафа. Ярл руководил кораблями, перетаскивал целые минные поля, просчитывал десятки вариантов развития боя, выстраивал нашу эскадру в боевой ордер и организовал целую систему рэп, прикрывающую нашу позицию. Как старший по званию, я получал подробный отчёт о том, что он делает, но не лез. И ещё в начале вылета я отдал ему все полномочия по управлению нашим странным флотом. К нашей армаде присоединились ещё 3 лёгких крейсера. В первом бою с борта топора палача запустили всю технику, от самых мелких москитов до крейсеров тяжёлого класса. Тогда нам нужен был каждый вымпел. На складах оставалась буквально горстка малых кораблей и москитов на консервации. Мы просто не успели ввести их в рабочее состояние. Так быстро завертелось сражение. Однако большинство ангаров обновилось. В основном это были те самые пустые ангары или наполненные десантом не людей, в которых продолжался бой, но имелись и вполне себе целые, загруженные новыми кораблями, готовыми к вылету и укомплектованными боеприпасами. Эсминцы и перехватчики я тоже брал из обновлённого ангара. просто взял эти корабли как наиболее подходящие для моих целей. Как только мы получили мигание о нападении неустановленного числа нелюдей, эскин корабля выдал целую кучу вариантов развития событий, но сходился на том, что лишних боевых кораблей в эскадре не бывает. Я дал добро, и большая часть оставшихся на борту линкора людей выдвинулась к нам на помощь. К сожалению, укомплектовать минимальным экипажем удалось только три. Лёгкий крейсер это универсальный корабль, которым можно управлять через базовые импланты. Все остальные типы требовали специализированных пилотских систем биоинтегрированного управления. На базе лёгких крейсеров делали дальние рейдеры, научные корабли, скоростные транспорты и ещё кучу всего, где вы экипажа могло не быть узкого специалиста-летуна. Более тяжёлых взять не удалось, потому что я не предусмотрительно выдернул слинкора всех пилотов с лётными имплантами. Из неоткуда, разрозненным строем вывалились не люди. Целая куча москитов, несколько фрегатов два и сминца, десяток дранных, еле ковыляющих десантных транспортов и малая транспортная матка роя. Это были жуки, довольно редко встречающаяся раса в моём секторе галактики. Они постоянно таскали с собой какое-нибудь здоровое корыто, которое выполняло роль авианосца, религиозного центра и места где можно отложить яйцо, если кому-то нужно будет срочно это сделать. Хотя матка роя и называлась малой, но была весьма габаритная и повреждена не менее сильно, чем десантные транспорты. Я специально сказал, что корабли врага вывалились из ниоткуда. Не было ни гиперпространственного перехода, ни разрыва пространства, как у Нальву, вообще ничего не было. Корабли просто появились из тумана, возникшего в вакууме, вроде того, который появлялся на линкоре при смене отсеков. Суммарная мощь этой эскадры вряд ли превосходила силу одного легкого крейсера нового человечества, а у нас и еще было полторы тысячи автономных торпедных комплексов. Полтысячи мин заграждения, перехватчики с отличными пилотами и два новеньких и прекрасно укомплектованных эсминца. И скин Ленгора, заботящийся о нашей безопасности, сообщил, что мы по огневой мощи превосходим противника в 68 раз. С учётом того, что матка роя будет заполнена резервными кораблями на 100%. Ярл, видел отчёт, поинтересовался я. Мне, как непилот капитану и ему, как командующему нашим небольшим флотом, Моск Ленгора одновременно присылал всё, связанное с действиями в космосе. Да, товарищ Шилле, в первый раз такое вижу. Даже сразу не понял, что за цифры. Не люди всегда было больше. Кому скажи, не поверят. Ярул, всё на твоё усмотрение. Если можно, оставь по одному кораблю Жуков каждого класса. Хочу посмотреть, из какой не части галактики, наши ли там заразы, а теперь ещё и из какого времени. Что-то очень много заморочек на этой прогулке появляется. Есть, коротко ответил Ярул и отключился. занявшись управлением и с кадрой. Жуки и наши корабли начали перестроение. Я довольно хорошо знаком с особенностями космического боя, но без тонкостей. Зная перевес в силе, думаю, ярл мог сместо сжечь всех жуков разом, и время боя было бы равно подлётному времени боеприпаса. Но командир эскадры решил вначале выполнить мою просьбу и прихватить несколько кораблей для исследования. Жуки заметили наши крейсера, но никак не отреагировали на эсминцы, перехватчики и космос, засеенный торпедными комплексами. Такое ощущение, что они ничего, кроме крейсеров, не видели. Пока происходили манёвры, на корабле астероиде появилась небольшая вспышка и в сторону жуков пошла ракета. Нам помогали. Подлётное время 26 часов, доложил бортовой комплекс эсминца. Судя по всему, На астероиде тоже не любили ни люди, ни зарядов не жалели. Как говорится, чем хозяин вселенной послал. Надо будет потом не забыть подобрать их ракету и посмотреть, как они её сделали. Любой самый неспешный зонт летел раз в 50 быстрее из Палина, который они запустили. В нашу сторону отправился цилиндр метров 30 в длину, добросовестно выплёвывающий уймы тепла и рабочего тела, освещая космос косматым языком пламени. За полчаса бы и припас успел разогнаться до маневровой скорости пузатого рудовоза. "Товарищ Шилль?" услышал я голос Ярва. "Надо будет потом жилизь Яку подобрать. Уж очень интересно посмотреть, что не в неё напихали". Я об этом сам подумал, но только после того, как на чудо-астероид сгоняемыми обитателями познакомимся. Нужно уточнить, как безопасно забрать. Мы её потом догоним. До края кладбища она будет лет 200 лететь. Помигальщики боевые не сидят без дела, помогают, чем могут. Да, если только ракета не пилотируемая. Добавил Яру и отключился. Во время Первой мировой войны с нелюдями новое человечество часто использовало подобные методы управления. Нет ничего надёжнее, чем сигнал от мозга к руке, которая сжимает рукояти, подключённые к мотору и системам вооружения проводами толщиной в палец. — Вполне возможно, что и наши помощники засунули туда пилота. Летуны развлекались. Я просто наблюдал за избиением и отловом жуков. Лезть под руку космическим волкам с советами и расспросами не хотел. Не людей можно просто убить, а можно и с пользой. Два перехватчика навалились на четверку истребителей жуков, лихо разнесли трех, а оставшегося отжали в сторону крейсера, который так вовремя пошел на сближение. Пилоту не людей ничего не оставалось, как пытаться проскочить около нашего корабля, надеясь на чудо, что его не сожгут ближние системы ПКО. По ней люди не стреляли и дали ему на полном форсаже улететь подальше. Два перехватчика преследовали за жуком. Возможно, они хотят выжечь топливо у шустрика, а потом захватить обездвиженный борт. Наш перевес был такой, что отсутствие двух кораблей ни на что не повлияет. Пока шёл бой, Мой эсминец неспешно облетал побоище по большой дуге в сторону корабля-астероида и решил не тратить время на созерцание. Присутствия меня и моего корабля не требовалось. След за мной отправился и наш автономный десантный бот, переделанный под научную лабораторию. Внутреннее чутье уже говорило, что у мигальщиков почти точно будет наша зараза. Но старшие техники, не пилот-капитан, требовали точного соблюдения всех мер протокола биологического подавления. Тактический монитор давал полную картину боя. Пилоты решили размяться и провели боевые учения. Жуки оказались какими-то заторможенными, неправильными, с примитивными системами вооружений, но точно врагами. Они сразу атаковали один из крейсеров, как только определили, что он принадлежит человечеству. Корабль выполнил противоракетный манёвр, выставил защиту, принял помощь от перехватчиков, которые сбили несколько атаковавших истребителей врага, уничтожил системами ПКО подлетающие ракеты и отошёл. Следующий крейсер выдвинулся вперёд, дразнить жуков и получать опыт ведения боя под чутким присмотром и Сминца Ярла. Такое ощущение, что носикомы и совсем не замечали его, а видели только крейсера и малые корабли, да и то лишь тогда, когда они подлетали почти в упор. На 1.500 автономных торпедных комплексов, развернувшихся в нижней и верхней полусфере баталии, ни люди вообще не обращали никакого внимания, пытаясь нападать только на крейсер, который оказывался поближе. Через 2 часа накал страстей стал стихать. Истребители жуков сами начали выходить из боя, превращаясь в неуправляемые железяки с моторчиками. А остальные вымпелы нелюдей, которые еще остались неподбитыми, неожиданно прекратили активность. От малой матки Роя отделился спасательный корабль и попытался уйти в разгон на гиперпрыжок. За ним последовал эсминец Ярла. Я услышал его голос. — Товарищ Илли, я хочу посмотреть, как у жуков получится прыгнуть. — Только хотел тебе сказать, чтобы не сбивал. Наверное, у них на корабле начала работать зараза. А кто-то из высших решил смазать разгонные рельсы. Интересно, как у них получится. Если сработает, сможем прыжковый двигатель жуков приспособить. Ярл был в курсе того, что все без исключения гиперпространственные двигатели от Ленкора до самых малых автономных беспилотных разведчиков думали, что они находятся в твёрдом теле и отказывались работать. Чудо не произошло. Жучара пыжился, Неплохо разогнался, даже выпустил подобающее этому случаю сияние, но никуда не делся. Нам он стал неинтересен, и корабль нелюдя вспух вспышкой от попадания торпеды с эсминца моего командующего нашим небольшим флотом. Несколько парней в штурмовой броне, находящиеся на одном из крейсеров, взяли на абордаж раздолбанный бот «Жуков» и отправили данные мне, и скину топора палача, и зон с образцами на наш бот-лабораторию. Жёлти трапезничали. Те, кто покрупнее, ели своих меньших собратьев. Именно перерывом на обед и объяснялась пауза в боевых действиях, соблюдая правила протокола биологического подавления. Десантники не спешили покидать захваченный корабль нелюдей, ожидая его приказа. "Товарищ непилот-капитан, наша зараза, похоже, она тут везде", пришёл доклад от моей научной группы. "Нелюди вам нужны?" — осведомился я у научников. — Нет, лекарства в них еще наверняка не накопилось. — Принято, — ответил я, отдав команду эскадре завершать учения и развлечения и следовать за мной. Еще не успели погаснуть вспышки разрывов, поглотивших корабли врага, как пришел отчет от эскина линкора. Минус триста лет, другой рука в галактике, скорее всего, генеральное сражение за одну из звездных систем наций-комбатантов, в которой вмешалось новое человечество на стороне гуманоидов, разумеется. Не экспедиция спасения у нас сегодня, а действующий музей боевой истории. Теперь меня прямо распирало от любопытства. Что мы увидим у мигальщиков? Наверняка не меньшие раритеты, судя по внешним признакам и бревну, которые они запустили.